Глава 37. Я с трудом вспомнила, что собиралась сварить настой для протирки гребня. Вернулась в мастерскую и села за стол, а рассеянно повертела гребень в руках, поднялась и снова пошла в спальню, где Федора застилала кровать после переполоха с монетами. Пёкла поможешь мне?» Я решила, что лучше отвлечь ее от неудачи с магией и привлечь к полезному делу. «К тому же ее помощь мне пригодится!» все таки я еще ни разу не готовила магических настоев, если, конечно, не считать таким успокаивающий чай с фиолетовой мятой. «Эмили, а этот твой муж? Он, правда, настоящий дракон?» Девочка беззаботно щебетала, пока я отмеряла нужное количество сухих трав и проверяла, не слишком ли крутой кипяток в чаше. Бросила в воду листья лаванды и луналиста, накрыла чашку широким блюдцем, следя, чтобы края плотно прилегали и не пропускали воздух. «Боюсь, что да». Я заглянула в книгу и убедилась, что ничего не перепутала. Я даже видела однажды, как он обернулся драконом. «Вау!» Восхищенно воскликнула Федька. «Кажется, для нее опаснейший из людей королевства был каким-то героем». «Ничего не вау!» Я поджала губы и сердито посмотрела на девочку. «Как вот ей объяснить, что Хартли нужно бояться?» «Драконы очень опасны даже в обличии людей». Ну, а если он примет облик зверя, он может запросто спалить наш дом. Но ведь ты его жена. Зачем ему это делать? Затем, чтобы держать меня в узде. И вообще никогда не знаешь, что на уме у мужчины. Особенно у дракона. Хорошо, что Дейв не такой. Тихонько ответила Федька. Что еще за Дэйв? Кажется, я начала путаться в ее увлечениях. То Краш, то теперь Дэйв. Но я же говорила тебе! Она раздраженно сложила руки на груди. «Мой Краш!» «Боги, Федечка, объясни толком, почему его так зовут? У него имя двойное!» Честное слово, она зарычала не хуже дракона. А я пополнила свой словарик. Но теперь хотя бы стало понятно, что «Крашилась» — это влюбилась. А «Краш» — не странное имя, а всего лишь обозначение предмета обожания. Пыркнула, представив, как бы отреагировал Хартли, если бы я употребила в разговоре с ним подобные словечки. Пока мы перемывали косточки всем друзьям Дэйва, настой был готов. Я процедила его и прилила в новую чашку. Аккуратно понесла в мастерскую. Под ногами начали поскрипывать ступени. «Вот уж не скрипи! Пусть ты к нам Хартли, а нас самих выгнать собирался!» Попеняла я дому, где-то внизу жалобно заскрипела дверь. «Ничего не знаю. Разве ты не должен нас защищать?» Я ворчала больше для проформы. «Понятно, что против дракона домик бессилен. Это нам он мог устраивать мелкие неприятности. А Хартли, правда, ничего не стоит сравнять его с землей. Так что, наверное, даже лучше, что дом не попытался выгнать незваных гостей. Иначе, вернувшись, я обнаружила бы только руины». Войдя в мастерскую, выбросила из головы все лишние мысли. Достала мягкую чистую тряпочку, хорошенько смочила ее в настои и завернула в нее гребешок. Положила сверху ладонь и дала магии свободно течь сквозь пальцы, не понукая и не приказывая. Просто представила, как чужие руки берут гребень, проводят по волосам. Вокруг разносится легкий, едва уловимый аромат лаванды и луналиста, дарящий хозяйке черепахового гребня умиротворение и спокойствие. Отполированные зубцы скользят по прядям волос, распутывая их и делая гладкими и послушными. Улыбнувшись в получившейся картине, Сама бы с удовольствием пользовалась этим гребнем. Впрочем, у меня был обыкновенный деревянный. Но ведь его тоже можно пропитать настоем и магией. Закончив с заказом, я убрала гребешок в бархатный мешочек и отложила его на пока еще пустующую полку с выполненными заказами. Завтра нужно будет отнести хозяйке. А заодно спросить, не нужен ли ей горшок, в котором еда не будет пригорать. Люди ж через несколько месяцев во всей деревне будут в ходу не только зачарованные горшки, но и гребни, помогающие расслабиться и уснуть после трудного дня. Нужно просто сделать так, чтобы все местные жители знали, на что я способна. Ну а пока можно было сделать небольшой перерыв и заняться более важными вещами. Например, осмотреть лес за домом, и если там можно будет пройти, проложить для Федоры незаметную тропку к поселку. Конечно же, Фёкла пошла со мной. Разве она могла упустить исследование новых территорий? На всякий случай я взяла с собой несколько отрезов алой ленты, делать приметные знаки нашей тропы. А Федора сложила в корзину хлеб, нарезанный пластинками сыр и немного фруктов. «Мы же не на весь день уходим!» Я с любопытством смотрела на ее приготовление. «Или ты уже проголодалась?» «А вдруг мы заблудимся?» Бабушка рассказывала, как у них в деревне грибники неделями не могли выйти к людям. И всегда повторяла, что в лес нужно брать с собой запас еды и воды. Я хмыкнула и присоединилась к сборам. И то верно. Нас ждет незнакомый лес, и кто знает, как он нас встретит. Что, если он обладает таким же вредным характером, как и наш домик? Но оказалось, что опасаться нужно было вовсе не леса.